Когда духи обратились в бегство, дождьи начал стихать. Я сломил только одного, но остальные побежали следом, обратно в топи, в свои берлоги. Может быть, тот лич был их предводителем. Может быть, даже после смерти они оставались трусами. Что касается моих трусливых братьев, то им негде было спрятаться, поэтому я нашёл их относительно легко. Сначала натолкнулся на Макина. Он возвращался. Ну что, нашёл себе пару? окликнул я его. На мгновение он замер, уставившись на меня. К тому времени дождь ослаб, хотя для Макин на это уже не играло никакой роли. Он был мокрым, как утонувшая мышь. Дождевая вода струйками сбегала с нагрудника, затекала во вмятины и вытекала, не задерживаясь. Всё ещё нервничая, он смотрел в топи выбестороны и только потом опустил меч. Тот, кто не испытывает страха, потерянный друг Йорк, заметил, Макин улыбка тронула его месистые губы. Бег стала не такая уж и плохая штука. По крайней мере, если бежишь в правильном направлении. Он махнул туда, где Райк сражался с зарослями камыша по самую грудь в трясине. Страх помогает выбирать, когда есть смысл сражаться, в то время как ты, принц, воюешь всегда. Он низко поклонился. Струйки дождя стекали с него на дорогу. Я отвел взгляд. Надо посмотреть, как там Райк. У Мейкла были схожие проблемы в другой стороне топей. Правда, он увяз уже по самую шею. Неважно. В самом конце я собираюсь бросить вызов им всем, ответил я с убеждением. Всё же выбирай, когда стоит драться, а когда нет, посоветовал Макин. Выберу свой путь, возразил я ему. А выбрав, не сверну. Никогда. Это решено. Мы всё ещё на войне, и её нужно выиграть, брат Макин. Хочу положить ей конец. И вновь он поклонился. Не так низко, но на этот раз я понял, он в сама серьёзность. Тогда я следую за тобой, принц куда бы нас ни занесло. Потребовалось время, чтобы вытащить братьев из топий. Сначала освободили Мэйкла, хотя Райк вопил и проклинал нас, на чём свет стоит. Поскольку дождь стихал, я смог вдалеке разглядеть серую кобылу и телегу с головами. Кляча достала мозгов оставаться на дороге, даже когда Мэйкл ухватило глупости побежать в сторону. Заведи Мэйкл лошадь в топе, оставил бы там подыхать. Следующим вытащили Райка. Когда добрались до него, жижа доходила до подбородка. Над водой торчало только бледное лицо, но это не мешало ему продолжать выкрикивать ругательства. Большинство братьев понемногу нашлись, однако шестеро успели утонуть, потеряны навсегда. Возможно, теперь готовятся преследовать других путников. Вернуть за старым гомсти, сказал я. Мы отъехали довольно далеко, и солнце клонилось к закату, обернувшись, даже весилицу не разглядишь, только серая завеса дождя. В топах поджидали мертвеки, кожа ощущал их присутствие. Я никого не уговаривал идти вместе со мной. Знал, никому из них этого не осилить. К тому же не гоже предводителю просить и тем более получать отказ. «Что будешь делать со старым священником, брат Йорк?» – спросил Макин. Знал, ему хотелось бы отговорить меня, но выйти и перед всеми сказать об этом он не решился. «Все еще думаешь сжечь его?» Райка не смог скрыть внезапную радость, что история с топями осталась в прошлом. «Думаю», – ответил я ему, – «но возвращаюсь не за этим». Повернул назад по дороге Нежити. Меня окружали дождь и темнота. Оставшиеся ждать братья пропали из виду. Догом стоя виселицы было ещё далеко. Вокруг свернулся кокон тишины, куда не проникало ничего, кроме мягкого шелеста дождя и звука собственных шагов по дороге Нежити. Тишина хлестала как бичом. Именно она пугала больше всего. Тишина, как пустая страница, где можно записать собственные страхи. Духи мёртвых ничто по сравнению с ней. Один попытался показать ад, но тот оказался лишь слабым отражением тех ужасов, которые могу вообразить я в звенящей темноте. Вот наконец и то место, где подвешен отец Гомст, священник дома Анкратов. Отец позвал я с сделанным поклоном. По правде говоря, было не до игр. Где-то глубже глаз ощутил глухую боль. От такой боли подохнуть можно. Он посмотрел на меня расширенными от ужаса глазами, словно узрел духа болот вылезающего из топи. Я подошёл. К верху клетки была прикована цепь. Приготовьтесь, отец. Вынутый меч не более суток назад рассёк старика Бовидатора. Теперь он потребовался для освобождения священника. Цепь разлетелась едва лезвие коснулось её. Тут мне обошлось без магии или чёрного колдовства. Отец рассказывал, меч, принадлежащий уже четвёртому поколению Анкратов, забрали из дома Оров. Значит, он был древним ещё до того, как мы, Анкраты, впервые взяли его в руки настолько древним, что я не устоял и прихватил его с собой. Клетка тяжело грохнула о дорогу. Отец Гомст вскрикнул, ударившись головой о прутья. На лбу появился синевато-багровый след крестиком. Проволока, служившая запором двери клетки, разлетелась под лезвием нашего дважды похищенного фамильного меча. Мне представилось искажённое гневом лицо отца. Такой благородный клинок используется для столь низменной работы. Впрочем, даже я со своим развитым воображением с трудом мог представить, чтобы какие-либо эмоции отобразились на его каменном лице. Гомст выпал из клетки измождённый, но не сломленный. Каким и должен быть старик. Мне нравилось, с какой гордостью он несёт груз прожитых лет. Годы только закалили его. Отец Гомст, нам лучше поторопиться. Мертвеки могут в ночи выйти из болот, людей пугать. Он глянул на меня и отпрянул, словно перед ним стояло привидение. Но затем смягчился. "Йорк", произнёс он. Сострадание переполняло его, сочилось из глаз, будто дождя было мало. "Что с тобой произошло?" Не буду лукавить, меня опять охватили противоречивые чувства. Хотелось вонзить в него нож, как тогда с красномордым джентльменом. Очень хотелось. Руки так и чесались вытащить клинок. От этого голова разболелась сильнее, будто тиски ещё туже сжали виски. Но я поступил иначе. Когда меня заставляют сделать что-либо, я сопротивляюсь, даже если тот, кто заставляет, я сам и есть. Ведь было бы так приятно выпустить ему кишки прямо здесь. Очень заманчиво, но желание показалось слишком назойливым. Понял, меня подталкивают. Поэтому улыбнулся и сказал: "Простите, отец, согрешил". И старый гомсти, измученный ранами и клеткой, склонил голову, чтобы выслушать мою исповедь. Говорил тихо, под продолжающимся дождём. Но так, чтобы расслышал и отец Гомст, и мертвецы собирающиеся вокруг. Рассказал обо всём, что сотворил, и о том, что намерен предпринять в будущем. Спокойно поведал свои планы всем, кто ими лущи. Пусть слушают, и мертвецы вновь покинули нас. Ты дьявол, воскликнул отец Гомст, отступая на шаг, и крепко вцепляясь в висевший на шее крест. Даже если так, не стал с ним спорить я. Ведь я исповедовался. Надо отпустить мне грехи. Мерзость, произнёс он медленно со вздохом. И не только, согласился я, а теперь отпусти мне грехи. Наконец отец гомста владел собой, хотя всё ещё держался поодаль. Что ты хочешь от меня, Люцифер? Хороший вопрос. Хочу победить, ответил я ему. Он покачал головой, пришлось объясниться. Одни пойдут со мной, зная кто я, другим надо знать, куда я иду. Третьем нужно знать, кто ещё идёт со мной. Я исповедовался тебе, раскаялся. Теперь со мною Бог. А ты, священник, расскажешь верующим, что я его воин, его орудие, меч Всемогущего. Наступившую тишину нарушали удары сердца. Ego te absolvo. Дрожащими губами произнёс наконец отец Гомст. В переводе с латинского я отпускаю тебя или я прощаю тебя что является формулой отпущения грехов на исповеди у католиков. Затем мы зашагали обратно по дороге и вскоре присоединились к остальным. К тому времени Макин уже выстроил всех и произнес напутствие. Они ожидали с единственным факелом и свечой в фонаре под козырьком, привязанным к телеге с головами. «Капитан Борта», – обратился я к Макину, – «пора выдвигаться. Впереди долгая дорога к лошадиному берегу». «А как же священник?» – спросил он. Похоже, придётся сделать крюк к высокому замку. Оставим его там. Боль пульсировала в голове, не унимаясь. Может, давала о себе знать то, что проникло в меня прежде, какой-то древний дух, но сегодня голова болела так, словно в неё тыкали палкой, вынуждая, как скот, следовать в нужном направлении. И это по-настоящему бесило. Думаю, наведаться в высокий замок. Я сжал зубы, превозмогая тычки в голове и передать старому гомсти с рук на руки. «Уверен, отец беспокоится обо мне». Райк и Мэйкл посмотрели с недоумением. Толстяк Баррлоу и Красный Кент обменялись красноречивыми взглядами. Но банец закатил глаза, встал в боевую стойку и продемонстрировал бой с тенью. Я глянул на Макина. Высокий, широкоплечий, черные волосы слиплись от дождя. «Он мой конь», – размышлял я. «Гомст, слон. Высокий замок, ладья». Потом я подумал об отце. «В этой игре мне нужен король». Без него играть нельзя. Я подумал об Аце и решил, что для моей партии он подходит. Встреча с мертвецом на дороге Нежити удивила меня. Он показал мне свой ад, а я только посмеялся над ним. Но сейчас, когда я думал об Аце, мне было важно осознавать, что я всё ещё могу испытывать страх.